Жемчуг, посланный мудрейшим властелином страстных мук изведать глубину, тот блажен, кто руки сложит клином и скользнет, как бронзовый, ко дну. Там исполнен сумрачного гуда, среди морских свивающихся звезд зачерпнет он раковину. Чудо будет в ней лоснящийся нарост, и тогда он вынырнет, раздвинув яркими кругами водный лоск, и спокойно улыбнется, вынув из ноздрей побагровевший воск. Я сошел в свою глухую муку, я на дне, но снизу, сквозь струи, все же внемлю шелковому звуку. Унасящийся твоей ладии четырнадцатое января тысяча девятьсот двадцать третьего года.